Он излучает сильное магнитное поле, вызывающее помехи и сбои в радиосвязи. Я не желаю рисковать Персеем лишь ради того, чтобы удовлетворить ваше любопытство. Понятно, командор? Хотя ученый вроде бы покорился, Дэвид заметил в его глазах азартный блеск, но им было на это наплевать. Этот мексиканец целиком и полностью в его власть и будет делать все, что ему скажут. — Где лейтенант Рольф? — спросил Дэвид одного из своих людей, стоявших у двери на другой стороне палубы. — В вашей каюте, сэр. Дэвид нырнул в дверь и, преодолев два лестничных пролета, забрался на главную палубу. Все располагавшиеся здесь каюты он с самого начала явочным порядком реквизировал для себя и своих людей. В коридоре нес вахту еще один его подчиненный. Дэвид кивнул ему и вышел в свою каюту. Сидевший там Рольф тоже вскочил на ноги. Закрыв дверь, Дэвид принялся стягивать гидрокостюм. — Так что там с Киркландом? — спросил он. — Вы потеряли его судно? — Нет, сэр, — Рольф откашлялся. — Мы отслеживаем местонахождение Фатома постоянно. Он до сих пор курсирует вдоль берегов атолла Кваджалейн. — Так в чем тогда проблема? Сегодня утром лейтенанту Джефферису показался... Подозрительен тот факт, что судно находится в том районе так долго. Мы предприняли кое-какие действия и обнаружили имя Джека Кирклунда в списке пассажиров австралийской авиакомпании «Квантас». Он улетел с Атолла. Дэвид уж снял гидрокостюм и теперь стоял голый. Черт побери! Когда он улетел? Два дня назад, судя по расписанию вылетов на Кенаву. Дэвид с мрачным видом прошел в ванну и включил душ что понадобилось этому мерзавцу на Акинаве. Известно точно, куда он направился. Нет, сэр. На его имя был забронирован номер в отеле Шаратон, но Киркланд так там и не появился. Однако на Кваджолейне Киркланд взял билет в оба конца, поэтому через два дня он должен вернуться. Час от часу не легче. Еще два дня. Дэвид рассчитывал осуществить свое место раньше. — Однако Дэвида не могли не радовать расторопность и профессионализм его команды. Ничего Киркланду от него не уйти. Сейчас он слишком занят, а пара лишних дней ничего не решает. — Хорошо, мистер ольф Но как только Киркланд вернется на свое судно, немедленно поставьте меня в известность. — Есть, сэр. Дэвид попробовал воду. Маленькая ванная комната понемногу наполнялась паром. Однако у нас есть еще одна проблема, сэр. Голос лейтенанта предательски дрогнул. Что еще? Я не уверен, есть ли в нашем распоряжении два дня. Хандел говорит, что сигнал передающего устройства слабеет, и через день-два контакт с ним прервется. Дэвид яростно вернулся. Я же велел Ханделу, чтобы бомба оставалась в пределах досягаемости как минимум в течение недели». Да, сэр, но дело не в нем, а в электронике. Хэндалл с самого начала говорил, что на эту китайскую дрянь нельзя положиться. Давиду буквально трясло от злости. Отказываясь признать поражение, он пытался найти иные возможности привести свой план в действие. Кому, как ни ему было знать, что ни один план не бывает на сто процентов безупречным? Импровизация — вот ключ к успеху. И тут же в его мозгу родилась новая схема. — Ладно, — проговорил он, — мы взорвем фатом, даже если Киркланд не успеет вернуться на него. — Простите, сэр. — Уничтожив его судно и товарища, мы сделаем только первый шаг к тому, чтобы уничтожить его самого. Дэвид встал под душ, согреваясь не только горячей водой, но и мыслью о сладкой мести, медленно мучить Джека Киркланда, что может быть слаще. 20 часов пятнадцать минут. Университет трюкю кю префектура Окинава, Япония. «Кто хочет ужинать?» — громко спросила Карен, поворачивая голову, чтобы восстановить кровообращение в затекшей шее. «Я больше не могу пялиться в экран компьютера». Американец за выделенным ему терминалом слева от Карен словно не слышал ее. «Габриэль, выведи символы 40А и 40Б». «Конечно, мистер Киркланд!» На дальнем конце стола целиком погрузилась в работу Миюки, деловито сканируя последние страницы блокнота. Обработка информации оказалась долгим и трудоемким процессом, поскольку компьютеру приходилось сравнивать каждый новый иероглиф с уже имеющимся в базе данных.